Глава вторая. Дважды в неделю Энсон, как правило, наведывался по делам в Брютаун и останавливался обычно в отеле Марлборо. В этом городке жила Фей Ливили. Его старая подруга, красивая сложенная блондинка, довольно свободного нрава, работавшая в табачной лавке на главной улице. За 60 долларов и обед в ресторане Фэй охотно сопровождала Энсона в его номер. Теперь, даже после знакомства с Мэг он решил позвонить ей, чтобы назначить свидание и немного развлечься. Но телефон Фэй не отвечал. Раздосадованный Энсон бросил трубку, направился в ванную, начал было бриться, но тут в комнате за его спиной раздался какой-то шум. Он распахнул резко дверь и оглядел номер. Возле кровати возилась Фрей. Она методично изучала содержимое его портфеля. А увидев Энсона, отскочила в угол комнаты и заискивающе улыбнулась. — Здравствуй, дорогой! — скороговоркой произнесла она. — Я так скучал. Энсон смерил ее равнодушно презрительным взглядом. «Еще неделю назад эта женщина казалась ему соблазнительной. Но после встречи с Мэг, все изъяны внешности Фэй мгновенно бросились ему в глаза. Угловатая, порывистое в движениях, с пегими, плохо окрашенными волосами, сейчас она вызывала в нем чувство, близкое к отвращению. «Что это у тебя такой удивленный вид?» — спросил он, — чтобы только не молчать». Фэй нежно напряженно пальцы к губам. Раньше этот ее жест даже забавлял Энсена, но теперь он вдруг заметил, что у нее кривые желтые от табака зубы. «У меня неприятности, Джон», — пролепитала Фрей, «Ты не мог бы подогреть меня сотни долларов?» «Я просрочил плату. Меня грозятся выкинуть из комнаты. Тоже мне неприятность. С раздражением подумал Энсон. Интересно, как ты запоешь, если повесить на тебя долг в восемь тысяч? Ну, сотню долларов можно наварить за два часа, сказал он вслух. Иди на улицу, стоим на углу и зарабатывай, сколько влезет. Взгляд ее зеленых глаз стал холодным и колючим. Что-то я тебя не узнаю, милый, сказала она. Или ты забыл, что мы с тобой вроде бы не чужие? а? Энсон почувствовал острое желание выгнать ее, но сдержался, и чтобы предотвратить ее истерику, угрюмо вытащил из портфеля шесть десятидолларовых бумажек. Да, возьми. Проговорил он. И уйди. Я что-то неважно себя чувствую. Видимо, отравился. Фэй посмотрела на зеленые бумажки и перевела взгляд на лицо Энсона. А ты не мог бы все дать мне сотню? А? Умоляюще спросила она. Я же сказала, что у меня... Неприятности. Неприятности. Вспылил он, швыряя деньги ей на колени. Сейчас у всех неприятности. И у меня, кстати, тоже. Прошу тебя. Прошу, уйди. Понимаешь, мне в самом деле нехорошо. Она сунула доллары в свою обрезанную сумку и поднялась. Окей, дорогая. Ну, так, значит, увидимся на той неделе? Я тебе позвоню. Буркнул он, мысленно пожелав ей свернуть где-нибудь шею. У двери она остановилась и, положив руку на его плечо, многозначительно повела глазами в сторону кровати. А может, передумаешь? Он с отвращением сбросил ее ладонь и отвернулся. Uh -huh. Ну ладно, если ты так серьезно. Болен, пожав плечами, произнесла она и вышла в коридор.